По аналогии с поражением кожи после ожога крапивой. Причиной крапивницы чаще бывают белок яйца, клубника, земляника, иногда плоды оранжевого цвета. Крапивница не опасна, но она обычно сильно тревожит ребенка. Покажите малыша врачу. В некоторых случаях установить причину крапивницы трудно, так как она, кроме пищи, может быть следствием контакта чувствительной кожи ребенка с шерстью, особенно в условиях перегревания. Двенадцатый месяц жизни. Двенадцатый месяц завершает первый год жизни, самый трудный, самый ответственный. Календарный год – граница условная. К ней приурочиваются итоговые данные о массе и длине тела, физических и психических показателей развития. На самом деле в развитии ребенка 12-й месяц не является переломным. В организме происходит лишь дальнейшая детализация уже сформировавшихся навыков и умений. Прибавка массы тела становится меньшей. Тоже относится и к динамике длины тела. За 12 месяц малыш вырастает на 1 сантиметр. Масса тела его увеличивается на 350 граммов. Существуют определенные пропорции, по которым судят о правильности физического развития ребенка. У новорожденного окружность головы всегда на 2 см больше окружности грудной клетки. На четвертом месяце жизни величины этих окружностей сближаются и уравниваются. На 12 месяце размер грудной клетки становится на 2 см больше, чем окружность головы. Отклонения от этой закономерности могут свидетельствовать о нарушении пропорции развития вследствие заболеваний рахитом гидроцефалией, микроцефалией, различного рода. эндокринопатиями. Величина окружности груди всегда должна интересовать родителей. Разделенная пополам, она обозначает размер одежды, а окружность головы – это размер головного убора. В году ребенок начинает ходить самостоятельно, умеет взбираться на ступеньки или невысокий стульчик, и если он делает что-нибудь неуверенно, то это скорее свидетельствует не о нарушении функции, а о неприятных воспоминаниях, связанных с падением, ушибом и тому подобное. Так малыш, который боится оторваться от стенки или пальца взрослого, хорошо идет, если дать ему в руки палочку, длинную игрушку, за которую он будет держаться. Это наглядно свидетельствует о психическом компоненте, а не о совершенстве вестибулярной функции. Аналогичное явление – бегая, дети лучше сохраняют равновесие, чем при медленной ходьбе. Ребенок уже в состоянии нести двумя руками не нетяжелые предметы – куклу, миску и другие. Его любимое занятие – опорожнять и наполнять ящики, передвигать крупные предметы, опрокидывать, разрушать, тянуть за собой все, что только возможно, раскрашивать книги, рисунки и даже стены. У него нет представления о вредности своих действий. Он им радуется и пытается повторять. Родители не должны за это сердиться на малыша, ругать или наказывать его. А Анализ, разборка является первой стадией познания. В нее это и вступает в этом возрасте ребенок. стадии созидания наступит позднее, а теперь, чтобы ребенок не портил вещей, за его действиями необходимо следить и направлять их. Он охотно становится соучастником игры, бросает мяч и ожидает его возвращения, пытаясь словить. Ему нравятся игры в коллективе, малышу доставляет явное удовольствие участие в делах взрослых. Во время одевания и раздевания он протягивает ручки, носки, вытягивает шею при умывании, очистке носа. Во время еды за столом действие его ручонок уже целесообразны. Он меньше балуется столовыми приборами и чаще использует их по назначению. Самостоятельно пьет из чашки. Годовалый ребенок, Вследствие свободы передвижения, любознательности и полного отсутствия жизненного опыта может схватиться за горячую кастрюлю,